Уселись за стол, а затем поджаренная ветчина, яйца, чай, кофе и всякая всячина начали исчезать с быстротой, свидетельствовавшей как о превосходном качестве продуктов, так и о прекрасном аппетите всей компании. "Ну, поговорим о Мэнор-фарм", сказал мистер Пиквик. "Как мы туда поедем?" "Не посоветоваться ли нам со слугою?" предложил мистер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 Мистер Пиквик покончил со всеми приготовлениями, из-за оконных занавесок столовой взирал на прохожих, когда вышел слуга и доложил, что лошади поданы. Сообщение-то было подтверждено самим экипажем, который не замедлил появиться перед окнами вышеупомянутой столовой.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 Блестящий Уильям, должно быть этим прозвищем, он был обязан своим прилизанным волосам и лоснящейся физиономии, вложил в в левую руку мистера Пиквика, а старший конюх сунул ему хлыст в правую руку. «Пру — Пру! — закричал мистер Пиквик, когда рослое животное попятилось, не скрывая своего намерения ввалиться через окно в столовую. «Пру — Пру! — отозвался из ящика мистер Татман и мистер Снотграсс.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 — Показать этим, — спросил мистер Снотграсс, когда лошадь в двадцатый раз проделала этот маневр. — Не знаю, — отозвался мистер Тапман. — Я бы сказал, что напугливо. А как по-вашему? Мистер Снотграсс хотел что-то ответить, когда его прервал возглас мистера Пиквика. — Тру! — воскликнулся и джентльмен. — Я уронил хлыст. — Уинкль, — сказал мистер Снотграсс когда всадник на рослой лошади подъехал к ним рыстой, в шляпе, надвинутой на самые уши, и, сотрясаясь всем телом от резких движений, словно вот-вот рассыплется на кусочки. — Уинк, будьте добры, поднимите хлыст.